мечты моей царица, сэр вот кто она такая сказал мистер свивелер и сделав большой глоток из скрометного устремил на друга проникновенный взор она прелестная и мила ты ее знаешь да припоминаю небрежно бросил его приятель ну и что а вот то сэр продолжал дик что между мисс софией Уэклс и скромным молодым человеком который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 «Амуры были. Обещаний жениться не было», — сказал Дик. «За нарушение таковых меня не притянут». «Это единственное, чем я себя утешаю, Фред. Компрометирующие переписки тоже не имеется». «А это что за письмо?» «Напоминание о сегодняшнем вечере, Фред. Небольшой бал на двадцать человек. В общем итоге двести волшебных нежных пальчиков, порхающих легко при условии, что у каждой леди и каждого джентльмена имеется полный набор таковых. Придется пойти». «Хотя бы и для того, чтобы начать подготовку разрыва». «Не бойся, я устаю. Интересно только узнать, кто принес письмо, она сама или нет». «Если сама, не ведая о препонах, возникших на ее пути к счастью, это душераздирающий Фред». Мистер Свивеллер призвал служанку и удостоверился, что мисс Софи Уэклс вручила свое письмо лично, что ее сопровождала, разумеется, приличия ради младшая мисс Уэклс, и что, когда мисс Софи предложили подняться самой к мистеру Свивелеру, поскольку он был дома, она ужаснулась и выразила готовность лучше умереть. Мистер Свивелер выслушал отчет служанки с восторгом, который никак не вязался с его недавними планами на будущее. Но такая странность не смутила Трента, ибо ему, вероятно, было хорошо известно, что он властен пресечь...